После обыкновенного ужина из шмата солонины, чёрствого хлеба и чарки воды, Мик подошёл к стене, граничившей с каютой супруги. Пару раз негромко постучал. Он уже думал, что ему не ответят, сделал шаг назад. В этот момент уши уловили тихий перестук. На лице появилась улыбка. Он ещё раз негромко постучал. Вновь услышал ответный стук. В этот момент ему в голову пришла дельная мысль: придумать аппарат, в котором звуками можно шифровать слова, таким образом передавать их от корабля к кораблю, а не флагами, как это делается. Может быть, придётся привлечь в помощь какого-нибудь мага, ведь на какой силе будет работать такой аппарат, брат удачи даже не догадывался. Ещё хуже то, что он в плену. Правда, пират не сомневался, что сможет вырваться. Ещё непонятно какой ценой, но он вновь станет свободным. А как известно, за свободу можно сделать всё. И еще чуть-чуть. В одушевленной идее Мик подошел к грязному окошку. Посмотрел в голубую даль, где небо сливалось с водой. В первый миг подумал, что ему показалось, потер пальцем грязное стекло. Затем чуть отклонил голову, но крохотная точка так и оставалась на границе неба и воды. Мику пришлось напрячь зрение, чтобы понять, корабль идет тем же курсом. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Моментально созрел план побега. Когда судно подойдет ближе, прорваться к Кайре и вместе с ней выпрыгнуть в окно. Доплыть к кораблю, а там будь что будет. Жажда свободы, и она такая, толкает на безрассудство. В остаток вечера Мик не мог найти себе места в тесной каюте. Один раз даже заглянул охранник. «Ты че здесь топчешься?» Спросил коренастый и широкоскулый солдат. Его напарник, бородатый здравяк, тоже заглянул. После демонстративного наказания на шканцах Хранители у пиратских кают сменились. Эти двое постоянно о чём-то бухтели. Миг пару раз подходил послушать. Просто от безделия. Солдаты в основном обсуждали женщин, мечтали, как вернутся и пойдут спускать заработанные деньги. Иногда мечтали о том, чем займутся после службы. Широкоскулй думал найти жену и заняться кузнечным делом, которому всегда лежала душа. Здоровяк хотел лишь пышногрудую блондинку, да чтоб в постели была огонь. Да размышляю, как бы сбежать, честно признался Мик, зная, что его слова всё равно всерьёз не воспримут. Но размышляй, размышляй, хыхтнул Широкоскулы и закрыл дверь. Солдаты вновь принялись бубнить, а Мик мерит шагами тесную каюту, продумывая план побега. От чего-то он не допускал мысли, что за ними может идти ещё один корабль Аслейского флота. Когда брат удачи разлепил глаза, за бортом брешь жил рассвет. Миг подскочил с постели и вгляделся в темные воды. Уже не пришлось напрягать зрение, чтобы увидеть преследовавший корабль «Бигит» с серыми парусами. «Бигит» – облегченный вариант «Нона» с увеличенной скоростью и сниженной огневой мощью. «Бигиты» подходят для исследовательских и разведывательных плаваний и очень ценимы пиратами за их ходовые качества – и приспособленность к грабительским рейдам. Смотрившийс пират разглядел пустовавший флагшток. Конечно, есть шанс, что австрийский корабль догонял из кадру, намеренно опустив опознавательные знаки. Но Мик сильно в этом сомневался. Австрийские капитаны все как один славятся патриотизмом. Для них отпустить флаг принадлежности к государству равносильно измене родине. В душу закралась надежда. будто это кто-то из коллег пиратов узнал, что брата удачи поймали и решил освободить. Какая ему от этого выгода? Миг почесал затылок, размышляя над этим вопросом, но ничего вразумительного так и не придумал. К тому же он не знал пиратов, которые пустились бы в догонку за семьёй Остлейскими нонами, даже для спасения собственных детей. Насколько Миг знал, Остлейт не находился с кем-либо в состоянии войны. Значит, корсарское нападение исключено. В том же глупости самоубийство нападать одним бигитом на эскадру нонов. Только если ты не решил захватить один из этих нонов, пробормотал пират, вглядываясь в ещё далёкий корабль. Он так как-то сделал, увел шитяв, гружённый серебром прямо из торгового флота Врайра, шедшего под охраной трёх тантэжей. Эту историю в портовых тавернах уже так приукрасили и приврали, что даже миг перестал её узнавать. По факту же в особенно тёмную ночь он смог подойти достаточно близко и без единого выстрела перерезать охрану Шиттява. Часть команды победителя перебралась на новый корабль. Быстро и слажено они переложили Шиттяв на новый курс. Когда на кораблях охраны доглядели, что их грабят, было уже поздно. Победитель ударил кнепелями по не готовым к бою танкежам, чем нанёс серьёзный урон такелажу. Конечно, за пиратом погнались два танкежа. Победитель шоу позади украденного шитьява и беспрерывно стрелял кнепелями по преследователям, для чего на корму перетащили десяток пушек, разместив парочку из них даже в капитанской каюте. Победителю воамал преследователям такиваш. Очень быстро эта тактика вызвала эффект. На одном из танте же рухнули сразу две мачты: фок-мачта и грот-мачта. На втором такиваше оказался настолько повреждён, что паруса хлопали по ветру, и корабль быстро потерял скорость. Конечно, без сумасшедшего везения в том нахальном ограблении не обошлось. Но не зря же Мик носил прозвище брат удачи. Неужели кто-то решил сделать невозможное и захватить адмиральский нон, увести его прямо из эскадры? Только за одного адмирала можно получить от Ослейда огромный выкуп, а ещё останется дорогой и хороший корабль, который тоже можно отдать задорого, при условии, что затея выгорит, конечно. Но тут уж пан или пропал. Этот пират или войдёт в историю Скары, или отправится на дно кормить рыб. Третьего не дано. Миг даже не догадывался, кто капитан следовавшего за эскадрой Бигита, но уже им восхищался. Такая дерзость должна выгореть. И он решил ему в этом помочь. Когда охрана очередной раз повела пирата в отхожее место, он не преминул спросить у них, что за корабль идёт позади тем же курсом. На понятия не имея, кмыкнул шагавший впереди широкаскулый солдат: Он точно нас преследует. Наверное, какой-то очередной тупой пират. Может быть, даже самый тупой пират, поддохнул следовавший позади брата удачи с здоровяк. Чтобы преследовать адмиральскую эскадру надо быть особенно тупым. Не скажи, бросил через плечо широкаскулы. Есть пираты ещё тупее. Например, самого тупого мы сейчас ведём опорожница. У Мики зачесались кулаки. Но пришлось проглотить обиду, чтобы адмирал не утопил ещё кого-нибудь из его команды. К тому же, вскоре он будет свободен, а при удачном стечении обстоятельств даже захватит этот корабль. Вот тогда-то он вспомнит солдатам все эти слова. Если они к тому моменту будут ещё живы, конечно. А почему этот пират тупой? Поинтересовался Здравяк спустя несколько мгновений, потраченных на размышления. А ты что, не знаешь, в какую он ловушку угодил? противник хихикнул широкоскулой. Солдаты как раз довели пирата к двери на площадку. Мик вышел на свежий воздух, привычно огляделся. Где-то над головой находился квартердек. По снастям сновали матросы. Слышались зычные команды. Несмотря на ветер, дувший в левый борт, воняло застарелой мочой. Пока Мик делал естественные дела, невольно слушал разговоры охранников. «Южный форт, который пытался ограбить недоумок, которого мы охраняем, изначально был ловушкой», — рассказывал широкоскулый. «Помнишь же, мы когда-то туда плавали. Ты служил тогда?» «А нет. А ну тогда понятно. Только тупой пират мог поверить байкам о том, что там стоит шитя, вгруженный золотом. Да без охраны. Гарнизон забили солдатами до такой степени, что даже крысам места не осталось. И вот этот недоумок туда приплывает». В Надежде захватить этот самый гружёный золотом шитяв. Там, кстати, и правда был старый шитяв, на котором только на дно и можно уплыть. Высаживает, значит, пират десант в Надежде, чтобы пока тот будет отвлекать на себя форт, он быстренько захватит шитяв и уйдёт из-под обстрела. Но не тут-то было. Солдаты изрубили на мелкие кусочки этот десант. А когда пиратский корабль подошёл к приманке и высадил на него часть команды, форт открыл огонь из всех орудий. Говорят, этот недоумок удирал на всех парусах. С той небольшой частью команды, которая у него осталась. Понял теперь, кто самый тупой пират? Угу. Отозвался здоровяк. Мик в очередной раз поскрешетал зубами и промолчал. Обида душила от того, что все сказанное правда. Он попался в ловушку. Старую, как парусные суда на Скаре. А еще оказалось, что слухи разлетаются намного быстрее, чем хотелось. Но я всё равно думаю, что если нас преследует пират, то именно он самый тупой, сказал здоровяк, когда Мик закончил дела и все трое шли по коридору обратно в каюту. Почему? Ну, как бы, надо быть королём тупиц, чтобы нападать на семь нонов. Да, протянул солдат. Ты ты, конечно, прав. Мику запустили обратно в каюту, закрыли за ним дверь. Скрипнули табуреты под охранниками, занявшими свой пост. Мне тут один знакомый рассказал планы адмирала на этот корабль, полушёпотом произнёс Широкоскулы. Миг застыл, жадно ловя каждое слово из-за двери. Когда этот тупой пират подойдёт близко, последний взгляд и быстрый сделают оверштат. Они пройдут на расстоянии прямого точного попадания и дадут по нему пару залпов в картечью. Ты видел, какие там орудия установлены? Вот вон. Там из команды только крысы в трюме и останутся. А пока они это будут делать, наш корабль быстро спустит паруса и сбросит ход. Есть, видимо, у нашего адмирала какой-то опыт быстрого спускания паруса. В общем, те, кто выживет на этом пиратском корабле, мы с лёгкостью порубим в капусту. Понял, какое нам под утро предстоит развлечение. Под утро? переспросил здоровяк. Да. У нас считают, что пират нападёт под утро. Разговор на секунду смолк, а потом перешёл на другие темы. Миг завалился на грязную койку, где и находился до темноты. Периодически подымался и смотрел на медленно, но верно приближавшийся бигет с серыми парусами. Пират был уверен, что свобода близка. Осталось лишь приложить немного усилий, чтобы её получить. Когда темнота почти спустилась на скару, Миг выглянул в последний раз. Бигет уже плохо различался на фоне чёрной воды и тёмного неба. На нём не светилось ни одного огонька, что лишь подтверждало догадки брата удачи. Корабль находится достаточно близко и к полуночи должен догнать их кадру. Мик рассчитывал, что уже лично будет брать на абордаж адмиральский Нон. Сон не шёл. Кровь бурлила. Мик предчувствовал свободу. Осталась лишь самая малость побег из-под носа адмирала. Наконец пират уснул. Ему снилось, что он выпрыгнул в окно, Но никак не мог долететь к воде. Корбля Стейда оказался таким огромным, что он всё летел и летел. А тёмные воды ближе не становились. Сон резко прервался. Мик вскочил. За бортом стояла оглушающая ночь. Ярко светили звёзды. Молодой месяц бросал скупые лучи на скару. Адмиральский нон скрипел досками. Волны бились о крепкий корпус судна. Скорость не превышала 15 узлов. видимо, способны отдыхали, чтобы утром вновь приступить к наполнению парусов ветром. В батьме виднелся тёмный силуэт преследовавшего Биггита. Ни одного огонька не горело на его палубе. Время действовать, иначе может быть слишком поздно, и он упустит единственную надежду на спасение. Да, придётся оставить команду на адмиральском ноне. Здесь он им всё равно помощнее, чем не сможет, только умрёт вместе с ними. Каждый из них прекрасно знал, на что шёл. Поэтому теперь не время разводить сопли. Остлейт пожалеет, что связался с братом удачи. Миг будет выслеживать суда этого государства и в качестве демонстративной мести безжалостно топить вместе с командой. Никакой пощады. За каждый волос его моряков Остлейт заплатит литрами крови. Пират, стараясь ступать бесшумно, подошёл к двери, приложил ухо. Слышилось лёгкое сопение. Стража спала. Тогда взялся за ручку, глубоко вздохнул и дёрнул дверь. Души раздирающе скрипнули петли. Напротив у стены спал широкоскулый. На его коленях лежал меч, достаточно неудобное оружие для использования в морских схватках. Солдат успел открыть глаза перед тем, как Мик ударил его ногой в лицо. Послышался противный хруст. В тот же миг пират выхватил у едва очнувшегося охранника меч и пронзил его владельца. Собирался развернуться и расправиться со вторым врагом. Но Здравяк оказался быстрее. Он не стал тратить время на вынимание оружия, ведь прекрасно осознавал, драться с пиратом на клинках дело неблагодарное. Вместо этого сгрёб Мика медвежьей хваткой, намереваясь хорошенько привозить о стену. Пират перехватил меч обратным хватом и ткнул остриём вниз. Лезвие Иванзилы сдарвику в ступню. Солдат охнул и на мгновение ослабил хватку. Мик упёрся ногами в стену и со всей силы оттолкнулся. Здравяк невольно сделал шаг назад. Хрустнули дверные петли и засовы. Мик с охранником завалились в каюту Кайры. Дочь Фаранда уже была на ногах. Солдат оступился и грохнулся, и два они стукнувшись головой о её койку. Впрочем, Мик он не отпустил, а лишь сильнее сжал объятие, словно собирался раздавить ему грудную клетку. Кайра подскочила к боровшимся, выхватила из рук мужа меч. Через Мик лезвие уже находилось у горла солдата. Вякнишь кишки и на брашпиль намотаю. Предупредила она. Солдат замер, бурая девиратку суровым взглядом. Во мраке каюты его голубые глаза слегка блестели, отражая свет звёзд. На корабле по-прежнему царила тишина. Короткая схватка не наделала много шума. Отпусти его, тухлый моллюск, приказала Кайра. Здоровяк медленно и неохотно разжал медвежьи объятия, из которых миг мгновенно выскользнул В ту же секунду Кайра проткнула шею солдата. Здоровяк открыл рот, пытаясь закричать, но не издал ни звука. Оттуда лишь толстой струей потекла кровь. Его глаза округлились, правая нога задергалась. Он даже попытался подняться, но в следующее мгновение силы оставили его. Он распластался на досках, точно старая тряпичная кукла. «Тысяча акул! Ты что задумал?» — посмотрела Кайра на мужа. «Про Бигит, следующий за нами, знаешь?» Мик выглянул в коридор и обнаружил там лишь тело широкоскулого, так и оставшееся на табурете. Под ним уже собралась крупная лужа крови. — Слышала разговоры этих! — кивнула Карен на тело солдата, а чей серый мундир как раз и вытирала лезвие. — Он вот-вот нас догонит, — быстро объяснял Мик. Его капитан, как мне кажется, собирается захватить именно этот Нон. — Получить золотишко адмирала? — Да, — кивнул Пират. Но его ждёт ловушка, из которой он вряд ли выберется живым. Мы сейчас сбежим и предупредим его, тем самым гарантируем себе место на его судне. Узнал, кого это волны принесли? Нет, поматал головой Мик. Но это не очень-то и важно. Нас всё равно убьют. А так хоть какой-то шанс. У нас мало времени, надо уходить. Команду забираем. Кара скользнула в коридоры, направилась к площадке, куда матросы ходили справлять нужду. Нек когда. Поспеши вслед Мик. самим бы ноги унести. Они прошли через ставшие привычным коридоры. Один из фонарей сильно чидил. Корабль поскрипывал досками. Прямо перед беглецами дверь на площадку открылась. Кайра среагировала моментально, насквозь проткнула грудь встречному. Тот хекнул, схватился голыми руками за лезвие. Пиратка выпустила клинок и ногой ударила незадачливого матроса в грудь. Человек сделал пару шагов назад, опёрся о канатный борт. и в следующий миг полетел в темную воду. Послышался плеск. С палубы донесся топот. «Прыгаем», — сказал миг и первым сиганул через канатные перила. «Человек за бортом!» Разнесся по кораблю зычный голос Вахтинова. Кара не заставила себя просить дважды и тоже прыгнула в темную воду. Море встретило пиратов обжигающей прохладой. Оба плавали точно рыбы. Вынорну фани активно заработали конечностями, уплывая прочь от корабля, ставшего им тюрьмой. Мик несколько раз оглядывался, не собираются ли по ним открывать огонь. На палубе виднелись метавшиеся силуэты. За одно увидел, что последний взгляд и быстрый готовились к верштагу. Странно, что капитан Бигита не предполагал такого манёвра. Или предполагал? Но у него было чем ответить. В любом случае обратного пути у пиратов уже не было. Рассекая тёмные воды, они плыли в лучах молодого месяца к тёмному кораблю, догонявшему их с кадру под всеми парусами. С юга до у ветра, наполняя паруса, нёс в лицо пиратам мелкие барашки волн. Биггет становился всё ближе и ближе, даже сквозь плеск Микскары уже слышали скрип его такелажа. Оба пытались разглядеть кого-нибудь на палубе, но безрезультатно. Корабль казался бесплотным призраком. У обоих в голове ожили байки о страшном суде. легендарном корабле прошлого столетия. Согласно легендам, этот бигит потерпел значительные конструкционные изменения, но их чертежи не сохранились. Поговаривали, что это самый быстрый корабль на Скаре. В то время он ходил под флагом Иргаса. Иргас – государство, расположенное в ничейных землях, славится изделиями из металла. Тогда еще молодого и дерзкого государства в ничейных землях. Его капитан занимался каперством, грабёл корабли враждебных к Кыргызсу государству. В одной из своих разбойничьих вылазок страшный суд наткнулся в спокойном море на странное и огромное судно, сделанное из металла. Воронё гнездо Бигита едва доставало до верхней палубы этого странного плавучего сооружения. Команда настаивала на том, чтобы уплыть подальше от находки, но капитан попытался их убедить, что они отыскали легенду, оставшуюся от прежних времён. Когда Скара выглядело совсем по-иному, если они отбуксируют находку в Иргас, то все станут богачами. Золото для морских грабителей, конечно, пахнет лучше в море, но суеверия перевесили. Тогда капитан под угрозой наказания заставил группу матросов подняться на металлический корабль, не подававший признаков жизни. Вскоре после того, как группа людей скрылась на верхней палубе, оставшиеся на бигите услышали истошные крики. Команду потребовало срочно отплыть. Но капитан словно сошёл с ума. Он закрылся в крюит-камере и орал, что взорвёт судно, если матросы попытаются уплыть. На металлическом корабле в это время послышались странные хлопки, а затем жуткий нечеловеческий вой. Команда в панике спустила на воду шлюпки и поспешно отчалила от металлического монстра и страшного судна с его съехавшим с катушек капитаном. Благо на горизонте виднелся маленький остров, а погода стояла отменная. Именно оттуда всех моряков спустя месяц снял проходивший мимо корабль Врайера. На тот момент Врайер находился в состоянии войны с Иргосом. Поэтому всех моряков перед тем, как пропустить под килем, основательно допросили. Все они в один голос твердили, что видели, как с металлического корабля на страшный суд перебралась огромная и ни на что не похожая тварь, после чего Бигит поднял паруса и ушёл в закат, а металлический монстр прошлых эпох быстро начал тонуть. С тех пор и бродит среди моряков легенда о страшном суде, от которого невозможно уйти, ведь это самый быстрый корабль, а его команда монстры, которые питаются теплым человеческим мясом. Мик никогда не верил в эту байку, впрочем, как и в другие. Он всю жизнь провел на качающихся палубах и успел уяснить одну простую истину. Самое страшное в море – это человек. Каре, тоже редко бывавшая на суше, придерживалась этого взгляда на мир. Однако жизнь имеет обыкновение ломать наши самые стойкие принципы. Плывя к мрачному и безмолвному Бигиту, Миг с Каррой успели пожалеть, что покинули каюты адмиральского нода. Они сделали выбор, теперь придется идти до конца. Если это тот самый страшный суд, то у астлейских кораблей все равно нет шансов доплыть к берегу. Корабль уже находился достаточно близко, чтобы пираты смогли разглядеть его гальюнную фигуру, Кலகсту женщину с крыльями. Стоило начать кричать, привлекать к себе внимание, но Мик и Кара не могли на это решиться. Каждый пытался прочесть название судна, но темнота мешала. К тому же вряд ли старые затёртые волнами и давно не обновляемые буквы хорошо были видны даже при дневном свете. Корабль находился достаточно близко, чтобы пираты острым и профессиональным зрением разглядели, что пушечные порты Кубрика находятся слишком близко к воде. Видимо, судно идёт перегруженным, к тому же они не задраены наглухо, как это полагается по уставу. Попробуем забраться через порт. Бросил миг. Кара что-то фыркнуло в ответ, а может просто отплёвывалось. Пираты перестали плыть, дожидаясь корабль, шедший на них под всеми парусами. Когда судно подошло достаточно близко, они, преодолевая сопротивление разгребаемой бортами воды, сумели подплыть к нему вплотную. при этом подводные части борта старались не касаться, прекрасно зная, что она обросла ракушками. Каре ухватилась за канат, свисавший в воду будто нарочно. Миксу мел совсем немного выпрыгнуть из воды, чтобы достать к самому нижнему порту. Помог рост и, соответственно, длинные руки. Ушечный порт, естественно, был закрыт. Пират мёртвой хваткой вцепился в щель, которой вообще-то быть не должно. Вода, разгребаемая судном, наровила смыть лёгкое человеческое тело. Миг чувствовал себя моллюском, который пытается уцепиться за дно корабля. Пират попытался оттянуть люк. В первый миг показалось, что тот не поддастся. Потянул сильнее, и люк приоткрылся. Брат удачи подтянулся и закинул тело внутрь, чуть ли не стукнувшись головой о пушку. В нос ударил смрад, которому пират не придал значения. Он спешно осмотрелся. Далеко в глубине виднелся тусклый свет фонаря. Его перегораживали балки. Миг приоткрыл люк. Запустил свежий воздух и частичку лунного света. Увидел пушку, о которую чуть не столкнулся головой. Рядом зажатые в специальном деревянном треугольнике лежали ядра. С другой стороны от оружия находился такой же треугольник с ядрами. Больше у вотме палубы миг разглядеть не смог. Судя по тишине, решил, что никого здесь нет. Он приоткрыл порт и зафиксировал люк в боевом положении. Затем протянул руку супруге. Кара попыталась дотянуться, но ничего не вышло. Тогда она отпустила канат, одновременно поддавшись к открытому порту. Волны, создаваемые судном, тут же попытались её отбросить подальше, но Мик сильнее высунувшись, успел поймать руку супруги. С лёгкостью затащил её в кубрик Бегита. "Фу", буркнул Каре, поднимаясь. "Что это за вонь? Будто здесь тысячи китов сдохло". В этот момент далёкий свет фонаря что-то заслонил. Точнее, кто-то. Пираты услышали тихий голос и шаги. Теперь на орудийной и жилой палубе виднелось два фонаря. Первый так и висел вдали, а вот второй приближался. «Сюда!» — ткнул миг на горку ядер. «Прячься!» Кара тут же юркнула за снаряды. Брат удачи устроился за второй горкой. Лучи фонаря бегали все ближе и ближе. Шаги приближались. «Стар» Вместе с этим приближались и шипящие голоса. Они походили на змеины. Мик видел два человеческих силуэта. Один сгорбленный в каких-то лохмотьях, второй в потрёпанном мундире, даже непонятно какого государства. "Что я же их?" услышали пираты шипящий голос сгорбленного. Он нёс перед собой масляный фонарь. Благодаря чему Мик увидел, что на кубрике нет ничего, кроме пушек и ядер. и обслуживающего их инструмента. Довольно странно. Обычно здесь же располагались гамаки команды. Только на мёртвых кораблях такого не было. Мёртвый корабль. Корабль непризнанного государства Наровин. Ведь там никто и никогда не спал. Мы за ними гонимся. Ответил тип в мундире: "Естественно, ты их чуешь. Я их тоже чую". "Нет", прошептал мертвец. "Они ближе. Намного ближе". "Да, они близко. Ещё час, и мы нападём". Света фонаря уже хватало, чтобы супруги видели друг друга. Они переглянулись. Теперь стало понятно, откуда на корабле вонь. Он наполнен мертвецами. Как говорится, попали из огня да в полымя. Если этот корабль не потопить, то он наделает много бед. Может даже полностью разгромить отлейскую эскадру. Мертвецы прокляты навечное служение лидером Навина. Люди, убитые их оружием, сами становятся слугами отступников, причём достаточно быстро. В том-то и опасность встречи с мёртвыми кораблями. Каждый убитый матрос тут же перерождался и становился матросом мёртвого корабля. В то время, пока команда живых уменьшалась, команда мёртвого корабля прибывала. А как убить то, что уже мертво? Можно, но сложно. Мертвецы сражались до победы. Они не ведали страха, жалости, убивали воинов, мирных граждан, детей, женщин. И все эти убитые потом восставали против живых. Обычно капитаны даже не подпускали к себе мёртвые суда. либо уходили на всех парусах, либо топили бомбами. Захватить такое судно вряд ли получится, а даже если и выйдет его потом не продать. Запах мертвечины навсегда въедался в доски корабля. Неужели адмирал настолько самонадеин, что рассчитывает справиться с мёртвым судном? Или он не понял, что за корабль идёт за эскадрой, так как мертвецы и хорошо маскировались? Тоже не исключено. В любом из этих случаев кораблям Остлейда грозила нешуточная опасность. Скорее всего, они пополнят ряды на равина. Тактика, о которой услышал пират, скорее всего, ни к чему не приведёт. Картич не доставит никакого либо заметного урона команде мёртвого судна. Оно потом возьмёт на абордаж адмиральский Нон, и уже два мёртвых судна будут биться с оставшимися кораблями Остлейда. Пока до людей дойдёт, что аманисты аукнулись, может быть слишком поздно. У Мика оставался один выход. потопить мёртвый корабль Быстро это сделать можно одним способом взорвать крюют-камеру. Какой-нибудь из кораблей из кадры должен вернуться, чтобы подобрать выживших. По крайней мере, в этом плане есть возможность спасения. Если они с женой останутся на мёртвом судне, их обязательно найдут. Тогда они неминуемо присоединятся к мертвецам. Сами станут мертвецами, готовыми убивать, убивать и убивать. Вечно служить властелителям Наравина. Выбирая между смертью и службой отступником, Миг выбрал смерть. Мертвецы прошли мимо того места, где спрятались пираты. «Где-то здесь они должны быть», — сказал матрос в мундире. Тип в лохмотях поднял выше фонарь. А второй принялся искать. Миг с Карой вновь переглянулись. Пиратка показала на корму, затем ткнула пальчиком вниз, сложила ладони вместе и развела, имитируя взрыв. Как говорится, у дураков мысли сходятся, но у умных чаще. Кайра тоже решила, что взорвать мертвый корабль будет лучшим выходом из ситуации. Осталось всего ничего – пробраться в трюм, к крюит-камере, которая, как правило, охраняется, победить мертвого сторожа, поджечь порох и успеть покинуть судно до того, как оно взлетит на воздух. Мертвец поднял ворох канатов, с некоторых концов свисали абордажные крюки. Ни словом не обменявшись, матросы направились обратно. Живые. Услышал Мик шепение Горбатова. Ненавижу живых. Когда мертвецы скрылись на верхних палубах, Кара прошептала: "Вот это мы вляпались". Фок Грудбрамсель мне в левое ухо. "И не говори". Мик поднялся. "Пошли. Время не в обрез". Если они успеют напасть, то для нас самым лучшим выходом станет утопиться. А я еще пожить хочу». Кайра, точно кошка, выскочила из-за горки ядер. Во тьме они шли на качавшийся вдали огонек. Под ногами валялся различный мусор. Обрывки канатов, миски, выкатившиеся ядра, ободья, бочек и еще много чего, что в темноте распознать не получилось. На нормальном корабле такого быть попросту не могло. Весь этот мусор банально мешал. Боцмана, допустившего такой беспорядок, стоило выстрелить из пушки. Выстрелить из пушки. Многие приговорённого к такой казни заковывают со специальное ядро. Его засовывают в пушку и выстреливают в море. Из-за слишком быстрого вращения ядра человека в полёте разрывает или ломает конечности. С дисциплиной у мертвецов дела обстояли совсем плохо, раз такое дозволялось. Впрочем, ничего удивительного. Они думали лишь об одном убить живых. Голову пиратам тоже приходилось беречь. Они шли, выставив перед собой правую руку на уровне лба, чтобы не стукнуться о балки.